Глава восьмая. Экскурсия к северу залива Виктории. На утро едва блеснули первые солнечные лучи, доктор взбирался по крутому входу утёса, к которому прислонялся доктор в дом. Утёс этот кончался усечённым конусом. Доктор не без труда добрался до вершины. Оттуда глазам его представилось обширное пространство неровной, как бы изрытой местности, которая, казалось, подвергалась прерод вулканическим действиям. Громадный белый покров застилал и землю, и море, так что их невозможно было отличить друг от друга. Увидав, что вершина утёса выше всей окружающей местности, У доктора мелькнула мысль, за которую он тотчас же ухватился, стал развивать, развил и вернулся домой с торжеством. «Знаете, какая мысль пришла мне в голову?» — кричал он, входя. «Устроить маяк на вершине конуса!» «Маяк?» Вскрикнули все: "Да, маяк, и он будет вдвойне служить нам, будет направлять нас ночью, когда придётся возвращаться с экскурсией, и кроме того, будет освещать площадку в продолжении целой восьмимесячной зимы". "Это было бы прекрасно", сказал Альтамонт. "Но как вы это устроите?" "А я возьму фонарь с дельфина, там их несколько. Я выберу который получше". "Ну что ж вы будете ржечь? Тули не жир, что ли?" Нет, жир этот не даст достаточно света. Во время тумана в еле-еле будет просвечивать. Что ж вы хотите добывать газ из каменного угля и освещать газом? Нет! И газа будет недостаточно. К тому же, на это пошло бы наше топливо, а топливо надо беречь. Ну, сказал Альтамонт. Я уж и не придумываю, что за маяк вы собираетесь устроить. Электрический? Электрический? Да! Ведь у вас есть на корабле Бунзыновская батарея. Есть, отвечал американец. И она в полной исправности. Значит, добыть электрический свет не трудно. Материал под рукой, и мы в час меньше, чем в час, воздвигнем ледяной столб футов 10 высоты. Я полагаю, 10 футов будет достаточно. Доктор Тотчер же полетел к утёсу и взобрался снова на самую вершину. За ним скорабкались Джонсон и Бэлл. Столб быстро воздвигался, и вскоре доктор увенчал его фонарём. Затем доктор прикрепил к фонарю провода, ведущие к снаряду, а снаряд поместил в зале, чтобы предохранить от мороза. Всё это смастерили до заката солнца. При наступлении темноты два конца угля, помещённые в фонаре, На приличном расстоянии были соединены, и из фонаря разлились лучи яркого света. Этого света никакой ветер не мог потушить, не убавить. Эти дрожащие белые лучи соперничали белизною со снегом и освещали все окрестные возвышенности самым фантастическим образом. Припомните моё слово, сказал Джонсон, если доктор не сделает когда-нибудь солнца, эдык и затеньник. Холод загнал наконец всех домой. От 15 до 20 апреля погода была непостоянная. Температура то поднималась, то опускалась вдруг градусов на 12. То валил снег, дул ветер, поднималась метель, то наступал такой сухой сильный мороз, что нельзя было выйти на воздух. В субботу, однако, ветер стих, и общество решило посвятить весь этот день охоте. С самого раннего утра Альтамонт, Доктор и Бель вооружились двухствольными ружьями, топорами, снеговыми ножами и отправились. Погода была довольно пасмурная. Гаттерас собирался во время их отсутствия осмотреть берег и занести на карту некоторые места. Охотники направились прямо к Вашингтонову мысу. По отвердевшему снегу идти было очень легко. Дьюк, видимо, довольный прогулкой, резвился и прыгал. Берег загибался к востоку, а высокие вершины залива Виктории понижались к северу. Это заставляло предполагать, что Новая Америка — остров. Охотники шли морским берегом и быстро подвигались вперед. Никакого следа жилищ им не попадалось. Казалось, они шли по совершенно девственной почве. В первые три часа они прошли миль девять, позавтракали на ходу. За все это время они кое-где видели следы зайцев, лисиц и волков, несколько снеговых птиц или снегурок, изредка перепархивали, возвещая приближение весны. Приходилось огибать глубокие овраги и остроконечные утесы. Наконец добрались до берега. Море всё ещё было затянуто сплошным льдом. Тюленьи следы доказывали, что эти животные уже выходили дышать на поверхность ледяного поля. Многие из них, видно, выползали недавно. В некоторых местах лёд был только что взломан. Тюлени очень любят солнце. Они как сибариты, готовы по целым часам наслаждаться животворной теплотою его лучей, лёжа в растяжку на ледяном поле. Надо хорошенько заметить это место, сказал доктор. С наступлением лета мы тут встретим тюленей целыми сотнями. В малопосещаемых местностях они к себе подпускают легко, и их можно ловить без особых затруднений. Только надо استерегаться, чтобы их не перепугать, потому что они тогда вдруг исчезнут, как по волшебству. И уж не покажется Неумелые охотники часто нападали на них вдруг, с шумом, с гамом, и этим совершенно портили всю охоту. Их надо убивать поодиночке, не пугая. «Посмотрите, мне кажется, вон там на льдинах что-то движется», — сказал Альтамунд. «Морж!» — вскрикнул доктор. «Морж! Тише!» Действительно, в сожжении за сто от путешественников лежало здоровенное животное — Оно подтягивалось на солнце, по-видимому, с величайшим наслаждением. Охотники разделились, чтобы окружить животное и отрезать ему всякое отступление. Они подошли к нему на расстояние нескольких саженей, прячась за ледяные утёсы и выстрелили. Морж опрокинулся, начал ломать и давить лёд и хотел бежать, но альтамонт кинулся на него с топором и успел обрубить ему ласты. морж отчаянно защищался, но ещё несколько ударов топором положили его на месте. То было очень большое животное, от носа до конца хвоста 115 футов, и из него, наверное, можно бы добыть не один бочонок жиру. Доктор вырезал самые нежные куски мяса, а остальное оставил на съедение воронам, которые в это время года уже начинали полётывать. Наступала темнота. И охотники поспешили домой. Небо было теперь совершенно безоблачно и чисто. Месяц ещё не выходил, но было великолепнейшее звёздное сияние. "Пора домой", сказал доктор. "Уж поздно. Охота наша не особенно удачна, а впрочем, если добыт ужин, то охотнику уже не следует жаловаться. Идём, а воз не заблудимся. Звёзды покажут дорогу". Большие созвездия и главный месяц помогали доктору узнавать дорогу. Он хотел сократить путь и потому не пошёл извилинами берега, а прямо. Эта дорога была ближе, но сомнительнее. Через несколько часов ходьбы они заблудились. Стали решать, не провести ли ночь в наскоро устроенном ледовике, отдохнуть и дождаться света. Но доктор боялся встревожить Готтераса и Джонсона и настаивал на том, чтобы идти домой. Нас дюк доведёт. У него такой инстинкт, с которым не надо никаких компасов и звёзд, говорил доктор. Только идти за ним следом. Охотники положились на смельливость и инстинкт дюка. Доверие их было оправдано. Вскоре на горизонте показался свет. Вот наш маяк, вскрикнул доктор. Свет становился всё ярче и ярче. Вскоре они вошли в полосу беловатых лучей, а их тени резко очертились и потянулись далеко по снегу. Они ускорили шаг и через полчаса уже входили в форт проведения.